Третья. Бург Риксакнивы. Загадочный источник. Обряд был совершен двумя неделями позже. Обстоятельно, языческий обряд само собой, но Коршунов был уверен: Бог простит. Даже представить трудно, каким оскорблением стал бы для друзей его отказ. проводил обряд старый знакомый Авида жрец такой же могучий громогласный и ничуть не постаревший. А после, когда кончились и обряд и последовавший за ним многодневный праздник, на котором было съедено столько быков, что хватило бы на все святилища Митры во всей Римской империи минимум на полгода. Когда все завершилось и кончилось собранное из трех бургов и нескольких деревень пиво, Черепанов и Коршунов наконец остались вдвоем. — Вот так, Леха! — устало произнес Черепанов, безуспешно пытаясь развязать чересчур сильно в попыхах стянутые ремешки панциря. Штатные на пряжках были загублены во время обряда братания. Здается мне, не будет у нас тут спокойной жизни. Боюсь, что ты прав, согласился Алексей. Когда у тебя под рукой такая армия, как-то трудно усидеть на самодельном стуле под родной березкой. Не знаю, как ты, а я резней сыт по горло. Мне хотя бы паузу сделать. Мгм, согласился Черепанов. Лет на тридцать. Но боюсь, нас с тобой никто не спросит. Да и чем нам еще заняться? Мы ж не в Риме, мы у варваров. Здесь ты или Рикс, или никто. Ну насчет никто ты загнул, возразил Коршунов. С нашими так ровными братьями. Давай забьемся, что и года не пройдет, как Скульди станет вождем герулов. Пол года максимум. Я слышал, как они с Голмундом на этот счет толковали. Но речь не о Скульди, а нас с тобой и о женах наших. Само собой. Геннадий понял, что ремешки ему не развязать, и пустил в дело нож. Золоченый панцирь с грохотом упал на пол. Кстати, а где они, наши жены? В Бурге, сказал Коршунов. Нам Книва домик выделил. Был у меня здесь некогда недруг по имени Стайна, римский шпион, кстати. Его квиманы убили. Домик этот лучший в Бурге, заметь. Книва себе забрал, а теперь нам презентовал по братски. — А что ты там говорил о нашем светлом будущем? Есть идеи? — Не то чтобы идеи, — пробормотал Черепанов. Язык у него немного заплетался. Не хотелось бы мне обратно в империю возвращаться. — В смысле, варваров туда везти? — Именно. — Может, как-нибудь переориентировать их? Скажем, на восток или на северо-восток? Это ж будущие наши земли, в смысле Древняя Русь. — Да. Так может мы ее и обосноваем, то есть основаем, ну ты понял. Ага, а что, нормальная идея. Нахрена нам время, если мы свою империю основать сможем. С арматами я договорюсь, а остальные, кто их спросит. Они немного помолчали, каждый о своем. Потом Черепанов снова подал голос. Знаешь, Леха, одна мысль мне покоя не дает. «Помнишь те сигналы? Радиосигналы? Ну, когда мы с орбиты сходили?» Желающих подробностей отсылаю к первой книге цикла «Варвары». «Еще б мне их не помнить!» — отозвался Коршунов. «Предлагаешь проверить это место?» «Угу. Теперь-то мы с тобой точно знаем, что никаких Маркони здесь пока не родилось». «Почему бы и нет? Вообще-то это земля Ланов или Сарматов, точно не скажу». Если с арматов так и хорошо, как раз заодно и о союзе переговорим. А если там аланская земля, так тем хуже для аланов. Помнишь, Генка, ты когда-то говорил, что самый надежный способ добраться до этих мест во главе собственной армии. Армия у нас есть, осталось определиться с конечной точкой. Мое предложение: извлечь с болота спускаемый аппарат, взять рацию и определиться. Зачем рация? искренне удивился Черепанов. Нет, Лех, если ты типа хочешь подержать в руках что-нибудь из двадцать первого века, то не вопрос. Наберем рабов пару тысяч, осушим болото, а чтобы узнать место, где этот радиоисточник находится, рации не надо. Я его и так знаю. И на карте покажу, и провожу, если потребуется. Ты ж знаешь, какая у меня зрительная память. Знаю, подтвердил Алексей. Значит, решено. Готовим экспедицию. Готовим, но завтра. А сейчас будем спать. Не то у меня здоровье, чтобы после трехсуточной пьянки планы строить. Содрал с себя остатки парадной формы и повалился на шкуры. Коршунов улегся на противоположную лежанку. Его тут же укусила блоха, но он не обиделся. Блохам тоже надо питаться. Слушай, Генка, а может он уже сдох? Этот источник. Произнёс он. Черепанов не ответил. Он спал.